Щедрое сицилийское солнце уходило на покой. Крайшик его коснулся сине-зеленой поверхности моря, расплескав над горизонтом алые краски заката. Со своей голубятней Джеми Никоса мог видеть весь город. Жаркий и пыльный палермо, унылый, как кусок засохшей пиццы. Эта картина неизменно повергала его в ярость, усиливавшуюся сейчас с каждым глотком. Он не любил джин, но Сорди посоветовал накачаться для храбрости чем-нибудь крепким, и тут голландская можжевеловка была незаменима. Поморщившись, косо отхлебнул из стакана и с отвращением оглядел свое жалкое жилище. Кровать с железной сеткой, колченогий стол, пара стульев, обшарпанный комод, в углу треснувший фаянсовый умывальник. Нищета, убожество и никаких перспектив. Так он и сдохнет в шестерках у Дона Винченца, а кочурится, не увидев ни Рима, ни Лондона, ни Нью-Йорка, ни Лос-Анджелеса. Лос-Анджелес. Один Лос-Анджелес стоит бессмертной души. Как сказал тот хитрый французский король, когда католики прищемили ему хвост, Париж стоит мессы. И правильно, если Париж стоит мессы, то ради штатов... Можно заключить союз с самим дьяволом, что, собственно, Джемини и собирался сделать. Нет, Сорди прав. Только в черной роте умеют ценить настоящих парней, которым что кровь пустит, что стаканчик кьянтия прокинуть — все едино. Прав он и в том, что нельзя засиживаться на родине после тридцати. Годы бегут, и, глядишь, реакция уже не та. Нож идет в бок, пуля летит в сторону. Горота никак не желает захлестнуть шею. Такая работенка подходит для молодых, шустрых для да быстроногих. Человек уже зрелых лет, надо заниматься чем-нибудь посерьезней и посолидней. Например, сделаться капо. Капо. Сомнительно, чтобы у Дона Венченца он дослужился до капа. Да и что ему это сулит? Сбор пошлиний с мелких торговцев, и с игорных заведений, рэкет по маленькой, или поставят надзирать за шлюхами, за птичками, как любовно именует их Дон Винченце. Жалкая судьба, жалкая участь. И жалкие семьи, жалкие отцы, прозябающие тут, в вонючем палермо на задворках мира. Джемини пригубил из стакана, чувствуя, как гнев его растет. Выплескивается в распахнутое окно, грозным валом катится вниз по городским улицам, сметая Дона Винченца, его особняк его, шикарный электромобиль, его девок, его разжиревших прихвостней. Ярость, однако, не могла заглушить страха. Страха перед тем, что он собирался сотворить этой ночью. То был какой-то иррациональный ужас, питанный с материнским молоком. «Боязнь посмертного воздаяния, грозившего моему с мрачной неотвратимостью. Наверное, — подумалось Джемини, — будь он проклятым баптистом или магометанином, союз с силами тьмы его бы не страшил. С другой стороны, душа правоверного католика стоит куда дороже, чем какого-нибудь еретика либо иноверца. Судя по щедрым обещаниям Сорди, дела обстояли именно так». И деваться тут было некуда. Черная рота с охотой вербовала людей в Палермо, суля американский паспорт, работу по специальности, пропасть, денег и все блага земные, однако лишь при одном условии, весьма неприятном для приверженцев истинной церкви. Многие отказывались, но только не Джемини Коса. Нет, только не он. Лос-Анджелес стоит мессы. Или тут французишка говорил о Париже? Ну, дьявол с ним. Схватив бутылку, с Джемини сделал несколько торопливых глотков и встал. Пора было собираться. Сорди предупреждал, что скрепить договор кровью нужно в тот момент, когда месяц окажется в зените. Такие уж обычаи в черной роте, и не ему, Джемини Коса, их нарушать. Он натянул потрепанный белый пиджак, сунул в карман кастет, И начал спускаться по лестнице.